«Ученый муж посмеялся моему замечанию снисходительно, мол, оценил вашу шутку, господин сыскной чиновник, заверил, что ничего криминального в упомянутой им тайне нет. И изложил. Прохранителей Руднев не удержался от искушения забежать вперед. Терентьев с наигранным возмущением всплеснул руками. «Все-то вы, Дмитрий Николаевич, знаете. Аж интерес рассказывать пропадает». Руднев поспешил заверить друга, что знает он крайне мало — и умоляет Анатолия Витальевича продолжать его захватывающую повесть. Второй раз себя просить бывший помощник начальника московского сыска не заставил. Из его повествования картина выходила следующая. Хранители, то есть собиратели, овейного мистическим флером барахла, крепко сдружились с монархистами и взялись им помочь в деле восстановления романовского трона. Одним из пунктов этого безумного, по своей сути и обескураживающего по своей наивности плана, являлась передача в руки арестованного царя некой реликвии венца Фридриха Барбароса. Этот магический артефакт по твердой убежденности полоумных хранителей и не менее сумасшедших монархистов должен был обеспечить отрекшемуся от российского престола самодержцу поддержку со стороны неведомых науки, метафизических энергий и сущностей, гарантируя благополучную реставрацию монархии и изгнание с русской земли большевицкой заразы. Вместе с другими изъятыми большевиками романовскими сокровищами Венец Фридриха Барбароса был помещен в государственное хранилище. Одновременно с тем, в закромах исторического музея, как случайно стало известно хранителем, находилась старинная копия легендарной короны, тоже весьма ценная, но не обладавшая волшебными свойствами. Один из членов славного ордена, профессор Адриан Ростиславович Верховский, имевший доступ к хранилищу и музею, рискуя головой, совершил подмену. Таким образом, в госхранилище оказалась копия, а в историческом музее подлинник. Когда же дело дошло до передачи реликвии заговорщикам, выяснилось, что венец Фридриха Барбароса пропал. «Получается, было два венца?» — переспросил Белецкий. «Подлинный один. Второй был драгоценной копией, созданной придворным ювелиром Екатерины Великой», — терпеливо объяснил Терентьев и продолжил. По понятным причинам рассчитывать на помощь властей хранители не могли, и потому затеяли собственное дознание, усложнившееся скоропостижной кончиной директора музея и внезапным арестом профессора Верховского. Убедившись в своей неспособности самостоятельно отыскать венец, хранители решили привлечь к этому делу профессионала. По рекомендации одного из своих братьев, имя которого не называлось, выбор пал на бывшего консультанта московской сыскной полиции господина Руднева. Однако рекомендатель, знавший строптивый нрав и рыцарские воззрения консультанта, сильно сомневался в том, что тот добровольно согласится участвовать в таком, мягко говоря, не совсем законном предприятии. Потому было решено принудить Дмитрия Николаевича силой. С этой целью был разыгран спектакль, по итогу которого, близкий друг Руднева, некто Белецкий оказался бы под обвинением в убийстве. Венец Фридриха Барбаросса был бы назначен ценой за жизнь и освобождение Белецкого, которого могли добиться всесильные хранители. То ли по нелепому стечению обстоятельств, то ли по ошибке исполнителей план сорвался — Вместо Белецкого в тюремные застянки угодил сам Руднев, а неуемный бывший коллежский советник Терентьев взялся докапываться до истины, тем самым и вовсе подставив секретный план хранителей под удар. «Смекнул я, что господам-хранителям от меня надо. Хотите, — говорю, — меня за место господина Руднева к поиску своей реликвии подрядить?» «Это, конечно, можно, только за идею я в этом деле участвовать отказываюсь. А за жизнь вашего друга?» — спрашивает Баврин. «Вы же, ваше высокоблагородие, прекрасно понимаете, что, как бы вы ни пыжились, графа вашего шлепнут, хотя бы просто за то, что он граф, а у нас возможности широкие». Такие, как мы, хоть при батюшке-царе, хоть при большевиках, хоть при черте лысом с властью общий язык найдут, и цепных псов, что ее охраняют, на коротком поводке у ноги держать будут. Так что предлагаем вам, господин отставной легавый, следующую сделку». Вы находите и возвращаете нам венец Фридриха Барбароса, а мы со своей стороны друга вашего из узилища освобождаем и гарантируем, что государство рабочих и крестьян впредь претензий к бывшему графу Рудневу Салтыкову Головкину иметь не будет, если тот сам глупостей каких не наделает». «Эк, говорю вы, господа заговорщики, лихо придумали. Сменяться отказ вас обещание. Не, так не пойдет» мне гарантии нужны, иначе разговор наш можем считать оконченным осклабился баврин и спрашивает если завтра руднева вашего из застенков выпустят на все четыре стороны будет ли это принято как гарантия я минус скептическую скроил и отвечаю мол нет за таким жестом долгосрочных обязательств но ушла одна поверю вам на честном слове и приступлю к розыску как только друг мой окажется на свободе На том и порешили. Договорились о частностях, как связь держать, сколько на расходы и прочее. А на следующее утро я к бутырке пришел и своими глазами увидел, как вы, Руднев, из ее ворот выходите. Анатолий Витальевич попытался изобразить на лице самодовольное торжество, но, наткнувшись на тяжелые взгляды друзей, аж смутился. Неудавшаяся мина криво стекла, словно писанный маслом портрет, на который пролили скипидар. Нечего смотреть на меня, как на приговоренного! буркнул он, опуская глаза и сосредотачиваясь на своем хвостатом любимце. Подумаешь, подрядился покраденную вещь найти. Это еще не преступление. Анатолий Витальевич, вы что же наделали? потерянно спросил Руднев, невольно понижая голос до шепота. Во что ввязались, Ваши заговорщики в живых не оставят а оставят так большевики за связь с монархистами не пощадят, хоть и не ваша эта война. Зачем вы согласились?» Терентьево обожгло какой-то непонятной ему самому беспричинной и беспредметной злостью. «Зачем?» — с трудом сдерживаясь, чтобы не гаркнуть. Во всю мощь своей луженой глотки пророкотал он. «А что же, по-вашему, Руднев мне делать оставалось?» Он осекся в момент, осознав, какой непомерный груз обрушил своими словами на плечи Дмитрия Николаевича. Злость его разом перегорела. А оставшаяся от нее зала забила горло так, что Анатолий Витальевич долго не мог ничего вымолвить. А когда все же пропихнул слова сквозь удушливый спазм, те оказались светлыми, будто бы стерся с них темный налет застарелой тоски и горечи. «Знаете, господа, что я понял? Пустое это все». «Революции, большевики, монархисты, анархисты, белые, красные. Что мне до них? Не остановить, не изменить ничего. Убиться только или надорваться? Мы ведь, господа, не выбираем, в какое время родиться и на какой земле. Уж как Господь дал, и дал лишь единожды. Так чего же роптать на жернова истории? Чего своим ничтожеством перед их мощью упиваться?» Или того хуже сердце свое и разум вгорнило социальной жестокости кидать, мы себя губя и жара добавляя. «Живи и оставайся человеком, душу свою сохрани, совесть от грязи сбереги, близких от беды и нужды огради. Вот и вся премудрость». «А насчет заговорщиков не мог я тогда отказаться от сделки с ними, потому что как бы я потом сам с собой сладил, если бы знал, что имелся у меня шанс жизнь вашу, Дмитрий Николаевич, спасти, а я не попытался? Да и вообще, что в моем положении менялось? Как был контрреволюционным элементом, так и остался. К тому же венец я пока никаким заговорщикам не передавал». «Так вы его нашли?» — спросил Белецкий. — Увы, нет, — развел руками бывший коллежский советник. — Хотя искал со всей тщательностью. Начал я поиски с прояснения интереса во всей этой истории господина Баврина. Пришел к нему и повел разговор без обиняков. Знаю, мол, про коммерческий сговор, что был у вашего степенства с ныне покойным гражданином Киршнером, которого ваши подручные порешили, когда у старого мошенника дело не выгорело. И про другие подобные истории, что для ваших компаньонов трагический финал имели, немало наслышан. Потому желаю уточнить, так ли уж мне стоит сыскное рвение проявлять. Венец-то мудрено найти, если надо, могу и не справиться. Уж как-нибудь переживу урон профессиональному самолюбию. А нож все лучше быть живым дураком, чем мертвым умником». «Баврин подозрением моим не удивился и не оскорбился, а даже что с уважением отнесся. Приятно, — говорит, — иметь дело с умным и понимающим человеком, раз уж вы, господин Ищайка, про коллекцию музейную разнюхали, так вот вам все подробности». Да, действительно, Киршнер предложил ему коллекцию, подготовленную для вывоза за границу на международную выставку. В списке экспонатов, в числе прочего, обнаружилась копия магической короны, оригинал которой требовался его друзьям-хранителям для организации монархического заговора. У Баврина родилась идея подменить копию на оригинал, который потом спокойно под предлогом выставки вывести из музея. Чтоб уж там с реликвией дальше произошло, была бы она передана идиотом-заговорщиком или же нечаянно пропала, к делу не относится. Трюк с шанжировкой прошел успешно, но Кишнер вдруг начал темнить и менять планы. Примечание. Шанжировка. От французского «менять» подменять. В цирковой иллюзии незаметная подмена одного предмета другим. Конец примечания. Опасаясь, как бы настоящий венец не оказался прибранным к рукам другими интересантами, а то и вовсе большевиками, Баврин уговорил соратников немедленно выкрасть венец прямо из музея, а Киршнера приказал как следует припугнуть. К несчастью, хранители опоздали. Кто-то опередил их, украв подлинную корону из музейного хранилища. Первыми на подозрение оказались, разумеется, Киршнер и его неизвестные Баврину подельники. Но взять старого контрабандиста в оборот не вышло, так как болван Коньков несколько переусердствовал, и Киршнер в буквальном смысле слова унес свои тайны в могилу. Короче говоря, Баврин абсолютно не знал, где теперь искать реликвию, так что в текущий момент времени его цели в полной мере совпадали с целями хранителей. То есть он всячески желал, чтобы венец Фридриха Барбароса был бы как можно скорее найден, но... Но только он бы хотел первым узнать о находке, и за такое приоритетное знание был бы готов заплатить столько, сколько отставному коллежскому советнику с лихвой хватило бы на вполне приличную жизнь в Париже. «Анатолий Витальевич, а у вас есть список всей коллекции?» — неожиданно спросил Руднев. Терентьев протянул другу свой блокнот и объяснил. «Вот он, переписал для верности». Дмитрий Николаевич быстро пробежал глазами по строчкам и пробормотал, рассеянно глядя сквозь друзей. «Выходит, все началось с сокровищ Дульского». «Кто такой Дульский?» — живо поинтересовался Терентьев. «Злоязычный старый самодур», — отрекомендовал Белецкий, поняв, что от погруженного в свои мысли Дмитрия Николаевича ответа ожидать не приходится. «Революционер самого первого замеса» и хранитель тайны партийной заначки. В доме Дульского фантом совершил еще одно убийство. Вышел, наконец, из задумчивости Руднев. Вы, Анатолий Витальевич, про этот случай тоже наверняка знаете. «Знаю», — подтвердил бывший коллежский советник. «А также знаю имя убитого и причину, по которой он в этом доме оказался. Но до этого мы еще не дошли. После откровений Баврина, вскрывших связь пропавшего Винза с Киршнеровской «Шайкой», я заподозрил в краже Косторецкого. И тут вставал вопрос, почему из всей коллекции адвокатишка позарился именно на корону и почему умыкнул ее после подмены копии на оригинал. Ответ напрашивался сам собой. Косторецкий пронюхал про рокировку и целенаправленно украл подлинную реликвию. Узнать же про подмену он, вероятнее всего, мог только через того, кто ее совершил, то есть через профессора Верховского. Чтобы прояснить это, я явился к дочери профессора, назвался университетским другом ее отца и разыграл скорбный ужас от известия о его злоключениях. Девочка прониклась ко мне доверием и поведала романтическую историю о том, как некий благородный рыцарь по имени Дмитрий Николаевич Руднев защитил ее от посягательств комиссара Балыбы, причастного к аресту ее отца». Я задал юной барышне еще несколько осторожных вопросов и окончательно укрепился в подозрениях, что причина ареста профессора кроется в обнаружении подмены и что вас, Дмитрий Николаевич, большевики привлекли к поиску оригинального венца. Тогда я понял, что положение мое куда серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Одно дело вести частный розыск. Пусть даже в интересах контрреволюционных заговорщиков — И совсем другое — встать на пути ВЧК, не говоря о том, что мне вовсе не улыбалось перспективу столкнуться непосредственно с вами, Дмитрий Николаевич. Бросить же все, избежать я не мог, так как не сомневался, что хранители и Баврин следят за каждым моим шагом, и, вздумая взбрыкнуть, они отыграются на вас. «Вам нужно было прийти к нам и все рассказать», — не сдержался от возмущенного замечания Руднев. «Таким был мой первый порыв», — признался бывший помощник начальника московского сыска. Но тут события понеслись, словно очумелая лошадь. Сперва я получил от Петуша сообщение о новой жертве фантома. На этот раз невидимка прикончил вора в доме почтенного партийного пенсионера. Причину, по которой вор залез к старику, я очень скоро узнал от адвоката Костарецкого. «Примчался ко мне этот мошенник от страха, чуть живой, спасите, помогите, ваше высокоблагородие! Кричит, защитите от лютой нечисти!» Если от нечисти отвечаю, это тебе, любезнейший к попу. Я инфернальных злодеев ловить сноровки не имею. Адвокат от насмешки мой в разум вошел и объяснил все толком. Как я и предполагал, про аферу с вывозом коллекции Косторецкий рассказал мне при нашем первом разговоре не все. Он скромно умолчал о том, что подельники нашли таки способ получить необходимые для изъятия коллекции подписи. Через янсенса и Балубу махинаторы узнали про некого Петра Ивановича Лебедева по кличке Герцог, революционного деятеля, консультирующего наркомата иностранных дел. Кершнер и Косторецкий явились к нему и завели песню про чрезвычайную важность культурного обмена в деле укрепления международных связей молодой Советской Республики. «В частности, — утверждали они, — Ничто так не поднимет авторитет большевиков на международной арене, как выставка сокровищ из запасников исторического музея. Тем более, что мероприятие полностью на мази, и единственное, чего не хватает для его реализации, это росчурка ответственного лица на бумагах. Герцог оказался тертым калачом. Он сразу смекнул, кто перед ним, и под страхом чекистских застянков потребовал от своих визави правды — Аферисты тоже были нелыкомшиты, и вместо того, чтобы испугаться, выложили все подноготное происхождение коллекции, а также продемонстрировали герцогу фотографии экспонатов, намекнув, что публикация таковых в иностранной прессе вместе с интригующими подробностями о легендарных «Эксах» подорвет не только репутацию большевистской власти, но и бросит тень на некоторые ее ключевые фигуры. Не сказать, что угроза сильно напугала герцога, Однако она вернула его в русло конструктивных переговоров. Революционный Светоч попросил дать ему пару дней на размышление и консультацию с товарищами. А когда в назначенный час аферисты пришли к нему, вновь заявил, что готов организовать подпись в обмен на услугу с их стороны. Герцог потребовал выкрасть бумаги сейфа на одной из Зубаловских дач, высказал предположение Руднев. «Именно!» — подтвердил Терентьев. «Но это не все!» «Помимо похищения бумаг, герцог потребовал от Костарецкого оформить в отношении владельца сейфа, как я понимаю, того самого Дульского, официальное признание недееспособности с последующим определением «старика в богадельню». «Герцог как-то объяснил, зачем все это надо?» — спросил Белецкий. «Он сказал, что в сейфе хранится компромат на партийных столпов», — ответил Анатолий Витальевич свидетельства грехов революционной юности, террор, политические убийства, эксы, провокации, сговоры с властями и прочие шалости, не делающие чести тем, кто нынче стоит у руля большевистской России. По словам герцога, в числе прочего, в бумагах можно было найти кое-что и про пресловутую коллекцию, что-то такое, что в случае обнародования привело бы к неизбежному скандалу международного уровня, «Поэтому, покуда бумаги не были изъяты, архивариус нейтрализован, о вывозе коллекции не могло быть и речи». «Последующие события нам до определенной степени известны», — снова вмешался Руднев. «Шайка Киршнера взялась выполнить поручение. Они подговорили кухарку Дульского и наняли взломщика». «Самого Варлама-часовщика, между прочим», — вставил свою ремарку бывший помощник начальника Московской сыскной полиции. Дмитрий Николаевич, на которого эта подробность особого впечатления не произвела, только нетерпеливо кивнул и закончил. Мошенники придумали отличный план. Но вдруг одна за одной случились несколько смертей. Собесовец с четырьмя товарищами был расстрелян в собственном кабинете. Киршнера зарезал коньков, а потом и этот ваш, часовщик, можно сказать, находясь при исполнении, получил пулю в голову. Косторецкий испугался и побежал к вам за помощью. Так? «Почти!» — согласился Терентьев. — Вы, Дмитрий Николаевич, один пункт пропустили. После гибели Шнифера, жаргонная, взломщик сейфов, Косторецкий всерьез заподозрил, что это герцог разделался с его подельниками. Бывший идейный террорист мог иметь для этого множество причин, начиная от желания прибрать к рукам коллекцию до стремления ликвидировать всех, кто знал тайну партийной заначки — В том же, что якшавшийся по молодости лет с ССРовскими боевыми ячейками герцог знает, как вызвать фантома из преисподней, сомнению адвоката не было. Косторецкий решил надавить на герцога с помощью шантажа. Дескать, если с ним что-то случится некрасивое, но подтвержденная документами правда о методах финансирования русской революции всплывет во всех европейских газетах. Но придя к герцогу, Косторецкий обнаружил, что тот тоже убит, — закончил Дмитрий Николаевич. — Все-то они знают, ничем их не удивишь, — посетовал бывший коллежский советник, растянувшемуся у его ног псу. Нерон ответил хозяину по собачьей, понимающей печальным взглядом. Тяжко вздохнул, раздувая слюнявые брыли, и в знак особой поддержки лизнул хозяйский башмак. «Да мы только и знали, что про смерть герцога и убийство взломщика запротестовал Руднев. Продолжайте, пожалуйста, Анатолий Витальевич». Терентьев просьбе охотно уступил. «Вновь открывшиеся обстоятельства полностью перевернули мое представление о случившемся. Хотя Косторецкий мог снова не договаривать или врать, я был склонен держаться того мнения, что он ни сном, ни духом про корону не ведает, а значит и красть ее не крал». С другой стороны, теперь просматривалась несомненная связь музейной аферы с невидимкой. При этом убийца появился на сцене не сразу, а лишь после того, как завертелась история с свинцом. На основании всех этих фактов, выводов и предположений у меня сложилась следующая гипотеза. Некому интересанту стало известно о подмене копии реликвии ее оригиналом, который он аккуратно похищает — Чтобы сбыть или спрятать трофей, злоумышленнику требуется время, поэтому для него важно, чтобы пропажа обнаружилась как можно позднее». Этому способствуют обстоятельства. Директор музея скончался, выставка отложилась. Что там творится в запасниках музея, одному богу известно. Но тут Киршнер и компания при поддержке герцога снова заваривают кашу с вывозом коллекции. И тогда наш неизвестный похититель, желая сохранить статус-кво, натравливает на них фантома. Приняв эту версию за рабочую, я снова задался вопросом. Откуда похититель узнал про подмену? И снова пришел к выводу, что самым вероятным источником утечки был профессор Верховский. Надо было мне как-то до него добраться, и подумал я, что проще всего это будет сделать через комиссаров Балыбу и Янсенса, повязанных с Киршнером и Костарецким. Короче говоря, велел я адвокату на дно залечь, а перед тем предупредить своих большевистских товарищей, что в затылок им смерть дышит — «Да так убедительно предупредить, чтобы, когда к ним придет с вопросами старый сыщик, они бы скрытничать и не думали». «Подождите, Анатолий Витальевич», — перебил потрясенной догадкой Руднев, «вы к Балыбе в больницу приходили?» «Да, приходил и беседу с ним имел, приоткровеннейшую». «Вы вырядились кавказцем?» «Да. А чем вам, Дмитрий Николаевич, такой образ не нравится? Очень удобно личину скрывать». Свидетели только и запоминают. Папаху черкеску договор. Да — И к Стройкиной тоже вы приходили? — Да, и к этой несчастной тоже я. Но вы, Руднев, опережаете события. Потерпите, мне уж немного рассказать осталось». Балыба, как все мерзавцы, оказался отъявленным трусом. Узнав, кто перед ним, он сперва чуть не помер со страху, решив, что я хочу его убить. А когда, наконец, понял, что все наоборот, я желаю изловить убийцу, высказал готовность сдать мне хоть Верховского, хоть самого товарища Дзержинского. Правда, помочь мне переговорить с профессором он не мог, так как был отстранен от дела. А Верховского перепоручили комиссару Строкиной бы рассказал вам про то, как они с Янсенцем вынесли из госхранилища венец Фридриха Барбароса? Вернее, как теперь выясняется его копию?» — поинтересовался Руднев. «Вон оно как!» — сыщик изумленно присвистнул, отчего дремавший Нерон вскочил на лапы и утробно гавкнул. «Тише ты, труба ирихонская", цыкнул на него Анатолий Витальевич. «Хозяев перебудешь!» «Нет, Балыба мне ничего такого не говорил. Но про пропажу копии мне известно. Узнал позже от совсем другого лица. В беседе же с Балыбой я не упоминал ни корону, ни коллекцию, просто заявил, что разговор с Верховским поможет мне поймать невидимку, который как-то уж больно кучно вокруг комиссара стреляет. Того и глядей, в него самого попадет. Как в воду глядела. Через несколько часов бы лежал в мертвецкой с в голове. «Тут уж у меня пропали всякие сомнения в том, что фантом убивает тех, кто так или иначе причастен к истории с короной. И тогда я подумал о вас, Дмитрий Николаевич. Если кто-то желал закопать это дело, вы у него в списке опасных людей должны были значиться на первом месте, потому что вполне могли ему все карты спутать». «Я понял, что должен вас предупредить. Удобный момент для приватной встречи представился в тот же день, когда вы совершенно неожиданно для меня отправились на ночь, глядя в калинку. Дождавшись, когда вы выйдете из кабака, я пошел за вами следом, желая убедиться в отсутствии посторонних глаз, и стал свидетелем нападения на вас». «Вмешаться в конфликт я не успел, вы с вашей подручной валькирией без меня справились, но я сумел проследить за нападавшими и взял в оборот того, кто производил впечатление главаря». «Михаила Фокта, так?» — не столько спросил, сколько констатировал Руднев. «Его самого, сына начальника государственного хранилища, жениха Ирины Верховской и члена Ордена Хранителей в одном лице. От мальчишки я и узнал, что копия венца Фридриха Барбаросса тоже похищена». Юнец пронюхал об этом, подслушав разговор своего папаши. А потом невеста ему про вас, Дмитрий Николаевич, рассказала. Дескать, вы сыщик из бывших, расследуете дело, по которому арестован ее отец. Парнишка, хоть и дурень, сумел поставить и понял, что речь идет об одном и том же происшествии. Тогда этому болвану пришла в голову идиотская мысль выслужиться. Из рядового хранителя в какого-то там магистра или гроссмейстера... «Его бредовый план состоял в том, чтобы поймать вас, Руднев, подчинить своей воле и заставить отдать найденную корону небольшевика моему, Миши Фокту, а он бы, в свою очередь, передал бесценную реликвию своим друзьям-хранителям». «А как он собирался подчинять меня своей воле?» — опасливо поинтересовался Дмитрий Николаевич. «Не поверите!» «Этот дурак на полном серьезе верил, что сможет охмурить его с помощью какой-то там южноамериканской магии. Что-то безбожное с амулетами и тыканьем иголками». «Вуду!» — подсказал энциклопедист Белецкий. Терентьев только отмахнулся. «Может и так, неважно. Главное, я из его рассказа понял, что глупый мальчишка по уши вляпался в историю, в которой люди словно мухи мрут, и что он по дурости своей себя загубит и дочку профессорскую». Взял я балбеса за грудки и объяснил про бандитов, про чека, про убийцу. А когда малец до холодного пота ситуации проникся, велел ему вместе с невестой немедленно уезжать из Москвы и про всякие волшебные короны думать забыть. Парнишка поклялся на образах, что сделает, как велено. На всякий случай я сопроводил его к Верховской, а после, договорившись с проводником, посадил их обоих на ближайший поезд. Покуда Ирина собиралась... Я задал ей еще несколько вопросов об отце, и она рассказала, что незадолго до его ареста между ними произошла ссора. Девушка заметила отсутствие на руке профессора обручального кольца, которое тот свято хранил, как память о покойной жене. Ирина потребовала объяснений. Верховский заявил, что продал кольцо ювелиру, чтобы выгода денег на прожитье. Девушка возмутилась. Потребовала назвать имя скупщика и пообещала завтра же выкупить кольцо обратно, даже если для этого ей придется продать в доме все до последней вещи. Профессор в ответ вспылил, обвинил дочь в неблагодарности и ювелира не назвал. История показалась мне странной». Верховские впрямь жили совсем не богато, но не настолько, чтобы нести в скупку обручальное кольцо. Решив прояснить ситуацию, я отыскал нужного ювелира, благо их в Москве совсем немного осталось. На мою удачу этот тип был знаком со мной еще со времен Эффенбаха, так что темнеть не стал и рассказал всю правду. Оказалось, что кольцо Верховский вовсе не продавал, а заказал изготовить из него медальон с гравировкой по определенному эскизу. Анатолий Витальевич вынул из внутреннего кармана записную книжку с вложенной в нее осьмушкой пищей бумаги. На листке в гравюрном стиле было изображено дерево с густой раскидистой кроной и мощными корнями, ствол которого был расколот резким зигзагом молнии. «Профессор сообщил ювелиру, для кого предназначался медальон?» — спросил Белецкий. «Для Ирины». Опередив Анатолия Витальевича, ответил Руднев, рассеянно глядя на эскиз. «Это все меняет» пробормотал он, обращаясь более к самому себе, нежели к собеседникам. Теперь понятно, почему он вспомнил о Нане. Он действительно во все это верил, как монархисты верили в корону, а Мигель Фокт — в магию вуду. Сирентьев навострился хлеще, чем унюхавший колбасу Нерон. «О чем вы догадались, Руднев? Вы знаете, где находится венец?» «Знаю», — уверенно ответил Дмитрий Николаевич. «Но прежде чем все вам объясню, доскажите свою историю, Анатолий Витальевич». «Да уж и рассказывать нечего», — пожал плечами сыщик. «После разговора с ювелиром я отправился к Строкиной. Представился, как ей сказал, что хочу завершить стародавнее дело — поймать наемного убийцу. И попросил позволить мне переговорить с Верховским. Дал слово, что передам невидимку комиссарам из рук в руки, но взамен просил сохранить мое дознание в тайне от органов, так как опасаюсь их предвзятости к бывшим коллежским советникам, служившим по полицейскому ведомству». Строкина ответила, что должна подумать. Я согласился и пообещал связаться с ней через несколько дней. Дальше вы знаете. В тот же вечер она пополнила собой послужной список фантома. «Через день до меня дошло скорбное известие о вашей гибели. Дорогой мой Белецкий. а еще через неделю Алвис Якобсович сообщил мне, что вы, Дмитрий Николаевич, скрываетесь у него на квартире». Я хотел тут же прийти, но уж запретил вас волновать и пообещал позвать меня, когда вы оклемаетесь. Вот и позвал. Только сперва вас на месте не оказалось, а потом вы возвернулись вместе с нашим новоявленным Лазарем. И мы, наконец, встретились. Примечание. Лазарь из Вифании. Персонаж Евангелия от Иоанна был воскрешен Иисусом Христом через четыре дня после смерти. Конец примечания.